Может быть, она пошла ближайшей дорогой, — думал Гуч. Тогда я увижу ее в замке, но там будет не так легко поговорить наедине. Почти при самом выезде из городка он заметил вдали силуэт девушки, торопливо шагавшей в направлении кроссе, и, подъехав, узнал Мари. И вдруг, о чудо! Он услышал щебет птиц. Увидел сияние солнца. Понял, что сейчас апрель. Заметил, что голые до того ветки покрылись на его глазах нежной весенней листвой. Из-за этого платится мелькавшего среди зеленых лугов, весна, которую неосторожно пренебрегал Гуччо последние три дня, пришла для него во всем своем великолепии. Он перевел лошадь на тихую рысь и поравнялся с Мари. Она подняла на него глаза. В них он прочел неудивление этой встречи, нет. Они сияли так, будто Мария получила самый бесценный в мире подарок. От ходьбы щеки ее разгорелись, и Гуччо подумал, что она еще красивее, чем он решил накануне вечером. Гуччо предложил девушке сесть позади него на круп лошади. Мария улыбнулась вместо ответа, и снова приоткрылись ее губы, алые, как спелый гранат. Юноша остановил лошадь у подножия холма и, перегнувшись с седла, подставил Мари руку и плечо. Молодая девушка была легка, как перышко. Она ловко взобралась на коня, и они тронулись шагом. С минуту оба молчали. Гучча не знал, как начать разговор. Этот завзятый краснобай — Не находил слов. Он чувствовал легкое прикосновение рук Мари и понял, что она не смеет держаться за него крепче. Тогда он спросил, ездила ли она когда-нибудь таким образом на лошади. «Только с батюшкой и братьями», — ответила она. Впервые в жизни ехала она так вместе с чужим мужчиной, приникнув к нему всем телом. Наконец она осмелела и крепче сжала плечи юноши. Вы очень торопитесь домой, спросил он. Мария ничего не ответила и Гуччо нарочно пустил лошадь по боковой тропинке, шедшей вдоль холма. Какие красивые у вас здесь места, наконец нарушил он молчание. Такие же красивые, как в Тоскане. Со стороны Гуччо это было неслыханно любезным комплиментом, чем всю силу его чувства. Но и в самом деле он впервые так остро ощутил прелесть полей Ильда франс Взгляд юноши терялся в синевато-сизых далях. Далеко-далеко, на самом горизонте, их замыкало кольцо холмов и леса, окутанных легкой дымкой. Потом взгляд его вновь возвращался к окрестным зеленеющим лугам, которые перемежались широкими нивами, где только что начала колоситься рожь и где зелень была нежного белесоватого оттенка. И снова шли живые изгороди, и уже раскрывал бутоны боярышник. Гучча спросил свою спутницу, что за башни виднеются там далеко на юге резко выделяясь на фоне зеленых волн. Собравшись с духом, Мария ответила, что это башня монфор ламури Девушка испытывала странные чувства. Ее томила боязнь и переполняло счастье, мешавшее ей думать, мешавшее говорить. Куда ведет эта тропка, она не знала. Куда везет ее всадник, и этого она не знала тоже. Она повиновалась непонятному порыву, который не могла бы определить сама, и это было сильнее всего. Сильнее страха перед неизвестностью, сильнее внушенных с детства правил, сильнее наставления семьи и предостережений исповедника. Ею всецело завладела чужая воля. Руки ее почти судорожно цеплялись за этот плащ, за плечи этого юноши, который сейчас, когда все вокруг готово было рухнуть, казался ей единственной прочной опорой во всем мире. И хотя Марию отделял от Гучча двойной слой ткани, биение ее сердца отдавалось в его груди.